Глава десятая. Коля сидел там, где она ему приказала, а она, оклемавшись и почувствовав, как к ней потихоньку возвращаются силы, молча смотрела на лежащий на полу труп мага и искала варианты. Расчленить на кусочки, наверное, было наиболее практично, проще выносить мешками. Строительные, чёрные, из толстого полиэтилена у неё где-то на балконе были, с тех времён, когда она делала капитальный ремонт в квартире. Но представив себя, хладнокровно отпиливающей человеку, пусть даже мёртвому, руки и ноги, разделывая как какую-нибудь курицу, она не могла. Был вариант приказать это сделать Коле, предварительно велев оттащить мага в ванную, но её начинала выворачивать от одной мысли, что это будет происходить у неё в квартире. Несмотря на стресс... И то, что она прошла буквально по краю, чудом не став жертвой парочки убийц, сама она приступить какие-то моральные ограничения не могла и не хотела. Посмотрев на ковер на полу, два с половиной на три с половиной метра размером, аляпистый, с бежевыми и коричневыми вставками неправильной формы, на котором лежали ноги трупа, Алиса вздохнула, подумала, что ковер ей так никогда не нравился, после чего приказала, «Закатай его в ковер!» Коля послушно поднялся, затащил тело полностью на синтетический ворс, набросил сверху край. «Нет, руки у него вытяни и плотнее, плотнее закручивай!» Эдуард ростом был едва метр семьдесят, не выше девушки, даже ниже, с учетом, что та всегда ходила, пусть не на слишком высоком, но каблуке. поэтому даже с вытянутыми руками спокойно поместился внутри скатки. Молодой полицейский делал на совесть, да и худощавое телосложение мага тоже было на руку, поэтому итоговым результатом Алиса осталась довольна. Сдёрнула с висящего на двери халата махровый пояс, кинула парню. «Завяжи посередине!» Когда с упаковкой трупа было покончено, она задумчиво посмотрела ещё раз на Колю, затем спросила. «Вы сюда на машине приехали?» «Да», — ответил тот, продолжая смотреть на ковер. «На чьей?» «На моей». «Ковер в нее влезет?» Парень на секунду задумался, затем произнес. «Если сложить часть заднего сиденья и откинуть переднее, то должен». Девушке было немного не по себе от того, что она сейчас общалась словно с механической куклой. Настолько безжизненным и отрешённым был голос неудавшегося убийцы, но она вновь себя убедила, что он это заслужил. Решительно отогнала прочь любые сомнения и непрошенную жалость. Вновь спросила после минутных раздумий. «А лопата есть в машине?» «Есть». «Какая?» «Две. Малая и обычная, штыковая». «Это было неплохо». И план потихоньку в голове Алисы стал вырисовываться. «А канистра?» «Есть». «С бензином?» «Да». «А зачем они вам были нужны?» Задала она вопрос, и затем, понимающе усмехнулась, услышав, как парень вполне откровенно ответил. «На случай, если придется прятать труп». «Придется», — подумала она. «Очень даже придется». Вот только не тот, который вы думали. А если бы пришлось спрятать, то где бы вы его закопали?» И вновь парень, не задумываясь, ответил. «Есть за городом место. Далеко? Часа полтора отсюда ехать». Девушка вновь стала производить в уме различные подсчёты. Если светать начинало в семь утра, то необходимо было успеть вернуться до этого времени Но в семь уже прилично народу разъезжалось по работам, а это означало больше возможных свидетелей. Поэтому крайнее время сдвигалось на шесть утра. Если вычесть два раза по полтора, то выходило, что не позже трёх часов ночи они должны были труп погрузить и вывести, постаравшись не попасться на глаза возможным свидетелям. То, с каким хладнокровием она рассуждала об этом, девушку саму тоже отчасти пугала. Алиса не понимала, почему ее не тянет плакать или истерить, почему уже не сжимает сердце от страха, а мозг работает как отлаженный механизм, трезво и скрупулезно оценивая ситуацию и подбрасывая идеи одну за другой. Видимо, все-таки что-то в ней самой сломалось, изменилось, заставив сцепить зубы и пойти наперекор всему, полиции, магам, убийцам в их лице и, может, даже самому этому миру. «Самое главное, что девушка понимала абсолютно ясно, мага будут искать. Раньше или позже, но начнут рыть везде, где только можно, ища зацепки, и в конечном итоге выйдут на неё. А значит, надо сделать так, чтобы им не пришлось рыть слишком глубоко». Она вновь взглянула на Колю. То, что связывало этих двоих, для неё загадкой не было. Они были любовниками, и любовниками-тайнами. Подобная гомосексуальная связь ни в полиции, ни в магическом сообществе не поощрялась, да ещё и с партнёром другой социальной категории. Это всплывёт. Не может не всплыть. Пули в Эдуарда выпущены из пистолета коля Возможно такое на почве ревности? Да, возможно. И Коля автоматически становится главным подозреваемым, но только до момента, как его найдут. А как найдут, то узнают, что это не он сам А его банально заставили и вновь выйдут на Алису. А если не найдут? Тоже не самый лучший вариант, потому что если он просто исчезнет, его будут продолжать искать очень долго и очень упорно и тоже теоретически могут накопать не то, что нужно. И вывод из всего этого был один, что Колю должны найти, но только Коля ничего не должен рассказать. А это означало, что как бы девушке не хотелось брать очередной грех на душу, но парня тоже надо было убить. Алиса зябко поёжилась. Но выбирая между своей жизнью и его, она однозначно выбирала свою. Когда стрелки на часах подобрались к трем часам ночи, она как можно бесшумней открыла дверь, вслушиваясь в тишину площадки, пытаясь определить, есть ли кто-то там или на лестнице. Всё было тихо. и шёпотом приказав тащить ковёр, она подхватила скатку с другого края. Вместе с Колей они оттащили ковёр к лифту. Быстро заперев дверь, молясь всем богам, чтобы им по дороге не попался какой-нибудь припозднившийся житель, Алиса с парнем загрузили труп в лифт, а затем вытащили к самым подъездным дверям. Приоткрыв дверь на улицу, шёпотом спросила, где Колина машина. Увидела бюджетный универсал отечественного производства, и вновь чуть-чуть выдохнула. В её машинку ковёр точно бы не влез как надо. Даже сложи на сиденье, но здесь поместиться должно было нормально. Они перенесли ковёр к машине, уложив в тень сбоку, и пока Коля открывал двери и складывал сиденье, Алиса тревожно оглядывала парковку и тёмные окна ближайших домов. И оказалось, что вот сейчас кто-нибудь точно покажется и обязательно их увидит. Она с дрожью ждала, что хлопнет где-нибудь дверь, раздадутся голоса, и даже во двор въедет, по закону подлости, машина ППС, патрулирующий район. Но пока им везло, и везде было тихо. Скатка вошла в универсал с запасом, и, проконтролировав, чтобы молодой полицейский уселся за руль, Девушка сама села на единственное свободное место сзади него и приказала, положив ладонь ему на плечо, «Вези в это ваше место». Секунду подумав, она спросила, «Ты не пристёгиваешься?» «Нет», — ответил тот, «никогда». «Тогда не пристёгивайся». Сама же Алиса, найдя ремень безопасности, на всякий случай себя им перетянула, В конце концов, с её ударом ей было достаточно просто видеть объект воздействия. Вырулив со двора, Коля быстро направился в сторону восточного выезда из города, быстро проскакивая перекрёстки и моргающие жёлтым светофоры. Заменка у них произошла только однажды, когда их остановил патруль ДПС. Сначала девушка испугалась, но затем быстро подумала, Коля же полицейский, его не должны сильно досматривать. склонившись к переднему сиденью, прошептала «Веди себя так, как обычно». В этот момент к машине подошёл инспектор в зелёном светоотражающем жилете, дождавшись, как приоткроется окно, представился «Сержант Нетребко, баши документы». «Лейтенант Новосельцев, уголовный розыск», незамедлительно показал Коля тому своё удостоверение, называвшееся ещё, как вспомнила Алиса, «ксивой». Присмотревшись, инспектор кивнул, хмыкнув, спросил. «Служба спать не даёт, господин лейтенант». «Как и вам», — отзеркалил парень интонацией сержанта. Не слишком содержательный диалог, но этого вполне хватило. Корпоративная солидарность сработала, да и к уголовке всегда отношение было более уважительное, поэтому ничего больше спрашивать у Коли не стали. Инспектор взял под козырёк, произнёс «Счастливого пути!» и, теряя интерес к машине, пошёл к патрульной, а Коля плавно вырулил с обочины обратно на дорогу. Искомое место оказалось дикой рощицей, может, даже небольшим лесом, каким-то чудом, не попавшим под строительство очередного элитного посёлка, который в последнее время заполонили все окраины. Съехав на неприметную грунтовку, а затем и вовсе просто петляя между деревьев, Коля еще минут пятнадцать осторожно вел машину, уводя их все дальше в лес, пока асфальтовую дорогу не стало не видно не слышно, затем заглушил двигатель и произнес: здесь Темень в лесу была непроглядная и все что было за пределами фар тонуло в зловещем злоящемраке. Впрочем, после всего произошедшего бояться какой-то темноты было просто глупо и выйдя из машины, Алиса прошлась вдоль деревьев, ища удобное место для могилы. Мелкие сухие веточки трещали и щёлкали под ногами, шуршал опад, где-то заухала сова, мелькнула тенью на грани светового пятна. «Бери лопату, копай!» Чуть поёжилась, глядя намерно заработавшего лопатой полицейского. Кожаная куртка была не слишком тёплой, но это было лучше, чем пальто, куртку в случае чего. можно было легко оттереть от любых следов. «Так глубоко не надо!» — произнесла она, увидев, что Коли начинает углубляться ниже полуметра. Внезапно ей пришло в голову, что не обязательно тело вообще закапывать. Чем раньше его найдут, тем будет лучше. «Хватит!» — она остановила парня, на чьем лбу бисеринками блестел в свете фар пот «Пошли тащить ковер!» «Произносить труп!» Тела или называть его по имени она не хотела, что-то мешало. Поэтому Алиса сознательно искала нейтральные слова. Бросив свёрток у выкопанной кое-как траншеи, снова приказала: "Разворачивай и скидывай туда". Проследила, как мёртвый маг с глухим стуком перекатился в выкопанное для него пространство, так и застыв с поднятыми вверх руками, произнесла: "Теперь бери бензин И хорошенько облей. Ещё через пару минут чиркнула, загораясь, спичка, и пропитанная бензином одежда покойника занялась ярким оранжево-красным пламенем. Отойдя чуть в сторону, Коля полил бензином и оставшийся ковёр с поясом от халата. Не тащить же обратно, а оставлять просто так глупо. Вскоре и он полыхнул и зачадил ядким чёрным дымом сгорающей синтетики. «Всё!» Мне хрен тут больше делать, грубовато произнесла Алиса, когда пламя погасло, оставив от ковра только купоть и сажу. От мага, обгорелая как головёшка тело, после чего скомандовала неотрывно смотревшему на то, что осталось от его друга парню: "Садись за руль, поехали". Обратно они выбрались так же, как и заехали. Вот только со временем девушка промахнулась не учтя затрат на копку могилы и сжигание улик, и время было уже половина шестого. ехав обратно в город, она заприметила какие-то заброшенные промышленные строения и приказала сворачивать туда. Наконец они остановились в неприметном проезде, окружённые только обшарпанными железобетонными конструкциями с выбитыми проёмами окон. Оставалось самое последнее. Выйдя из машины, Алиса остановилась. глядя через стекло на замерзшего за рулём полицейского. Близнув пересохшие губы, снова скомандовала. «Давай пистолет!» Оружие она сама, аккуратно перед этим протерев, чтобы её отпечатков не осталось, вложила ему в кобуру ещё дома. «Теперь засунь дуло в рот!» Парень и это приказание выполнил беспрекословно. Девушка почувствовала, как от волнения сильнее начинает биться ее сердце. Плотно жав губы, прикрыла глаза, борясь сама с собой, но затем еще раз сказала себе, они пришли тебя убить. И маг, и этот мальчик Коля, который сам, без всякого принуждения, сдал тебя своему дружку-любовнику. Их не за что жалеть, они просто получают по заслугам. Открыв глаза, она больше не сомневалась. и не мучилась, а её губы, разжавшись, выплюнули одно только короткое и резкое слово «Стреляй — «Стреляй!». Выстрел грохнул чуть приглушённо, но эхо всё равно прокатилось по переулку, заставив девушку вновь насторожённо оглядеться. А тело парня, безвольно выронив пистолет, медленно завалилось вперёд и в бок Обратно к дороге она выбиралась, стараясь держаться в тени. вовсю сканируя пространство на обнаружение посторонних, но везде было тихо и пустынно. В шесть начинали ходить первые автобусы, и с несколькими пересадками через час она была уже у себя, валясь с ног от усталости и бессонной ночи. Позвонив директору, она сослалась на плохое самочувствие и выпросила день отдыха, после чего завалилась на кровать и тут же уснула. Сидевший за столом грузный мужчина, начальник безопасности рода Алексеевых, поджав губы, еще раз перечитал рапорт старшего охраны о том, что пропал один из его подчиненных охранников. Сергей Валерьевич Кривошеин был сильным магом и отличным специалистом, поэтому помнил всех своих подчиненных, В том числе и этого невысокого и всегда какого-то несуразного мага-слабосилка. Среди всех специалистов службы безопасности рода Эдуард Мохов был, пожалуй, самым бесполезным сотрудником. И если бы не обязательство принимать в род всех магов, родившихся на родовых землях, ноги бы его и близко не было — завистливый, трусливый. пресмыкающийся перед теми, кто сильнее, а значит, вообще перед всеми в роду. Мало того, в силу вышеозначенных причин, его иной раз замечали в компании простолюдинов, что тем более очков ему не добавляло. Ну, как бы то ни было, он был магом рода, и род обязан был приложить все усилия для его поисков. Связавшись с несколькими своими людьми, в том числе курирующими полицию, Он ориентировал их на поиск любой полезной информации и проверку квартиры Эдуарда. Вот только когда ближе к вечеру стали поступать результаты, они его не слишком обрадовали. Тщательный осмотр места жительства установил, что Мохов не просто якшался с простолюдинами. Он имел гомосексуальную связь с лицом, оказавшимся офицером полиции, Николаем Новосельцевым. Дав указание проверить эту ниточку, ещё через час он получил копию полицейского рапорта об обнаружении трупа лейтенанта Новосельцева в своей машине с явными признаками самоубийства на окраине города. Затем подъехал отчёт криминалистов, и Сергея Валерьевича сразу насторожило, что самоубился тот одним патроном, а в обойме не хватало четырёх. Выводы стали напрашиваться сами собой. Дальше по записям видеокамер выяснили, что машина выехала из города около четырёх часов ночи, а вернулась почти в шесть. Поисковую операцию объявили ещё через час. Так как ориентировали в первую очередь полицию и различные волонтёрские организации простолюдинов, поиски залегендировали пропавший в том районе несовершеннолетний на вырытую, но почему-то не зарытую могилу с обгоревшим трупом наткнулись только на утро следующего дня. Спешно отправленные туда криминалисты установили, что тело имеет три огнестрельных ранения, два в грудь и третий в голову, предположительно контрольное. Изучение извлечённых пуль уверенно связало их с данными баллистического отстрела табельного оружия Новосельцева, после чего последние сомнения у Кривошейна отпали. Это действительно был Мохов. Листая сложенные в папку материалы, начальник безопасности рода только качал головой да презрительно кривился. Дать себя убить взревновавшему любовнику-простолюдину — это был такой позор на весь род, что хотелось Мохова воскресить, а затем снова убить, только уже собственноручно. Чтобы не допустить огласки, дальнейшее расследование тут же свернули. Все материалы у полиции изъяли, как и обгорелый труп, и всё, что хоть как-то могло пролить свет на личность убитого и истинные причины самоубийства лейтенанта Новосельцева. Ну и предупредили полицейских, участвующих в розыскных мероприятиях, чтобы не болтали лишнего. Но те и сами понимали, что подобное чревато. Про Эдуарда Мохова было официально забыто.